Взрастит ли розу в мире небосвод, Что после зноем полдня не сожжет. Когда б копился в тучах прах погибших, Тот дождь кровавый падал бы с высот.